Роберт Говард. «Крылья в ночи». Глава первая. «Ужас у столба». Опираясь на посох, покрытый замысловатой резьбой, Соломон Кейн в хмурой задумчивости всматривался вперед, силясь разгадать представшую перед ним безмолвную тайну. За месяцы, минувшие с тех пор, как он покинул невольничий берег и лабиринтами джунглей и рек двинулся на восток, Ему не раз и не два попадались туземные деревни, оставленные жителями. Однако таких, как эта, Пуританин еще не видал. Нет, деревню опустошил вовсе не голод. На заброшенных полях пышно разрастался дикий рис, который некому было собрать. Кейн задумался было об арабских работорговцах, но в этих безымянных краях их еще не видали. В конце концов, Пуританин пришел к выводу, что всему виной межплеменная война. Зря ли повсюду в траве валялись гулые кости и оскаленные черепа? Кейн пригляделся и заметил шакалов и гиену, прятавшихся за развалинами хижин. Оставалось сообразить, почему убийцы, кем бы они ни были, не позарились на трофеи. Почему они оставили боевые копья побежденных белым муравьям, уже лакомившимся деревом рукоятей? Почему не забрали щиты, бросив их гнить под дождем? Они не взяли даже горшки для приготовления пищи. Изумление достигло предела, когда Кейн заметил на одном скелете ожерелье из ярких камешков и ракушек. Какой дикарь мог спокойно пройти мимо столь редкостной и желанной добычи? Соломон снова обвел взглядом деревню и поразился тому, что соломенные крыши многих хижин растрепаны и разметаны, словно туда пытались проникнуть некие твари, вооруженные когтистыми лапами. Потом он заметил еще кое-что отчего холодные цепкие глаза попросту округлились. Рядом с бесформенной насыпью, руинами деревенской стены, высился гигантский баобаб. Нижние ветви располагались не менее чем в 60 футах над землей, а толщина ствола превосходила всякое вероятие. И что же? Возле самой макушки болтался скелет, насаженный на сломанный сук. Вот это всем загадкам загадка.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 наделенный железными нервами и пружинистой мускулатурой. Скромный пуританин умел убивать не хуже любого записного рубаки. Колючие кусты непролазных джунглей изодрали на нем одежду. Была порвана даже бесформенная широкополая шляпа, а сапоги из прочной кордовской кожи выглядели потрепанными и исцарапанными. Солнце покрыло густой бронзой его руки и грудь, но аскетически худое лицо не поддавалось никакому загару.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 Весь восточный горизонт занимала изогнутая полумесяцем гряда беспорядочно раскиданных холмов, большей частью совсем лишённых растительности. В югу они делались выше, сливаясь в зубчатый хребет, живо напомнивший Соломону чёрные холмы Нигари. Местность перед холмами густо поросла лесом, но с джунглями этот лес не шёл ни в какое сравнение. Здесь было что-то вроде возвышенного плато, ограниченного с востока холмистой грядой, а с запада — саванной. Двинувшись с места, Кейн направился в сторону холмов. У него был размашистый и неутомимый шаг. Черные демоны наверняка продолжали красться по его следам, и пуританин всего менее желал оказаться загнанным в угол. Кейн знал, что звук выстрела заставит их броситься в рассыпную, но эти ледоеды среди прочих человеческих племен стояли на такой низкой ступени, что внушить им сверхъестественный ужас Нечего было и надеяться. А выстоять в рукопашной схватке против целого племени не мог даже Соломон Кейн, которого сэр Фрэнсис Дрейк, помнится, называл первым мечом Девона. Разоренная деревня, окутанная саваном смерти и тайны, понемногу пропала в отдалении. Между тем на плато, которое пересекал Кейн, царила странноватая тишина. Здесь совсем не было слышно пения птиц, лишь молча перелетали с дерева на дерево яркие попугаи. Единственными звуками были шорох шагов пуританина да шепот барабанов, доносимый ветром. Но потом Кейн заметил впереди между деревьями нечто такое, из-за чего его сердце подпрыгнуло от ужаса к самому горлу. Еще мгновение, и он увидел этот ужас во плоти лицом к лицу. На широкой поляне, где почва довольно круто уходила вверх, выселся столб, а к столбу было привязано... То, что было когда-то чернокожим мужчиной. Кейну в свое время довелось побыть прикованным рабом на галере в турецком плену. Он изведал подневольный труд на винодельных берберии. Он дрался с краснокожими в новом свете. Он томился в застенках испанской инквизиции. То есть, вроде бы прошел уже всю школу людской бесчеловечности, но зрелище, представшее перед ним теперь, заставило содрогнуться, и к горлу подступила тошнота. И дело было даже не в чудовищных ранах и увечьях злополучного негра. Самое скверное, что несчастный был еще жив. Когда Кейн приблизился, окровавленная голова, свисавшая на истерзанную грудь, приподнялась. Умирающий заметался, роняя с огрызков ушей багровые капли. Разорванные губы издали то ли всхлип, то ли хрип. Соломон попытался заговорить, но в ответ прозвучал ужасающий крик. Несчастный стал корчиться выворачивая суставы. Его голова дергалась вверх и вниз, повинуясь судороги и скалеченных нервов. Зияющие глазницы, казалось, силились что-то увидеть. Потом чернокожий с душераздирающим стоном прижался к столбу, у которого его удерживали веревки, поднял голову и замер, прислушиваясь, не дать не взять, ожидая чего-то жуткого, сверху, с небес. «Послушай, тебе незачем бояться меня». На диалекте речных племен сказал ему Кейн. «Я ничем не обижу тебя, и никому больше не позволю причинить тебе зло. Сейчас я тебя отвяжу». Говоря так, Соломон с горечью ощущал, как безнадежно опоздали его забота и помощь. Но видно, дружеский голос все-таки достучался до придавленного, невыносимым страданием сознания чернокожего. Изо рта, где чья-то жестокость почти не оставила целых зубов, потекли слова, запоминающиеся, невнятные, перемежаемый бредом гаснущего рассудка. Нягар говорил на языке, сходном с тем, которому Кейна научили дружелюбные обитатели речных берегов, так что Пуританин многое понимал. Судя по всему, бедолага провисел на столбе не один день. Много лун, так он выразился. И все это время злобные нечеловеческие существа забавлялись с ним самым чудовищным образом. У этих монстров было даже название, что оно означало «Кейн», Так и не разобрался, ибо негру потребил неизвестное ему слово, прозвучавшее как «Акаана». К столбу, однако, привязали его не они. Пленник упомянул какого-то гору, который был жрецом, и пожаловался, что этот гору слишком туго затянул веревку у него на ногах. Кейну оставалось лишь изумляться, как воспоминание о такой пустячной, в общем-то, боли не оказалось смыто кровавыми волнами ужасающих мук. А чернокожий уже рассказывал потрясенному Соломону про своего брата, который помогал привязывать его к столбу и всхлипывал, как ребенок. Слезы кровавыми каплями вытекали из пустых глазниц. Когда несчастный начал бредить о каком-то копье, давным-давно сломанном на охоте, Кейн с бесконечной осторожностью перерезал веревки и бережно опустил истерзанное тело на мягкую траву. Увы... Даже самые легкие прикосновения причиняли чернокожему нестерпимую боль. Он корчился и выл точно умирающий пес. И десятки потревоженных ран заново взялись кровоточить. Кейн присмотрелся и понял, что эти раны, скорее всего, оставлены зубами и когтями, а вовсе не копьями или ножами. Все же усилия Соломона увенчались успехом, и освобожденный пленник вытянулся на траве, опустив голову на подложенную пуританином шляпу и неровно, судорожно дыша. Кейн раскупорил флягу, влил в бесформенный рот немного воды и попросил. «Расскажи еще об этих дьяволах, что терзали тебя. Ибо, видит Бог, которому молится мой народ, подобное зло не должно остаться безнаказанным. Хотя бы сам сатана встал у меня на пути». Услышал ли его умирающий, так и осталось неизвестным, потому что внимание несчастного негра привлекло нечто иное. Как раз в это время с ближнего дерева снялся большой попугай, любопытный, как вся эта порода. Он пролетел так низко, что биение его широких крыльев взъерошило Кейну волосы. Услышав их хлопанье, истерзанный чернокожий вскинулся на траве и закричал так страшно, что его голос потом преследовал Кейна до самой могилы. «Крылья!» «Крылья! Они опять здесь! Нет, не надо! Пощады! Крылья!» Кровь хлынула у него изо рта, и он рухнул навзничь, уже бездыханный. Кейн поднялся с колен и стер холодный пот со лба Деревья кругом колебались и плыли в полуденном зное, и по-прежнему стояла такая тишина, словно кто-то наложил сонное заклятие на весь этот край. Хмурый взгляд Соломона вновь обежал зловещие холмы, горбившиеся в отдалении... Потом обратился на пройденную саванну. Тень древнего зла витала над этой землей, полной неисповедимых тайн. Он бережно поднял искалеченное тело, бывшее когда-то крепким, молодым, полным жизни телом, и отнес на край поляны, чтобы там уложить как можно благопристойнее. И, заново содрогнувшись от вида чудовищно жестоких увечий, завалил погибшего камнями, так, чтобы даже упорному хищнику не добраться было до упокойного. Он едва успел довершить этот невеселый труд, когда что-то отвлекло его от скорбных раздумий и вернуло к бдительности. Что-то, некий звук, инстинкт, сродни волчьему чутью на опасность, побудил его крутануться на месте. И от него не укрылось движение на противоположной стороне поляны. В густой траве мелькнула безобразно черная рожа. В плоском носу — кольцо из слоновой кости. Толстые губы раздвинуты, показывая искусно заостренные зубы. Заметные даже на таком расстоянии, блестящий и глаз, низкий покатый лоб, увенчанный колтуном курчавых волос. Мелькнувшее лицо немедля исчезло, но Кейн уже шарахнулся под защиту деревьев и помчался, как гончий пес, бросаясь от ствола к стволу. Вот-вот за спиной прозвучит многоголосый восторженный клич, и людоеды, выскочив из засады, устремятся в погоню. Скоро, однако, Кейн пришел к выводу, что они собираются доконать его неторопливым преследованием, так, как поступают иные хищники, предпочитающие выматывать жертву. Он торопливо двигался вглубь плато, не пренебрегая даже самым малейшим укрытием. Людоедов он больше видеть не мог. Он просто знал, как знает гонимый Волк, что они держались непосредственно позади, выжидая только момента, чтобы сразить его, ничем не рискуя. Кейн улыбнулся. Нехорошо. И очень невесело. Если они вздумали соревноваться с ним в выносливости, он даст им такую возможность. Посмотрим, стало быть, кто жилистей, лесные дикари или закаленный походами пуританин. Продержаться бы только до ночи, и тогда, может статься, он сумеет так и от них ускользнуть. Если же нет, англосаксонские предки Кейна тоже были когда-то порядочными дикарями, охочими до отчаянных битв. И в глубине души Соломон знал. Их наследие скоро побудит его оставить бегство и грудью встретить преследователей. И плевать, что их там не менее сотни против него одного. Солнце понемногу клонилось к западу. Кейн изрядно проголодался. Он ничего не ел с раннего утра, когда отправил в рот последний кусочек вяленого мяса. Лесной родник дал ему напиться, а потом он заметил среди деревьев крышу большой хижины, но предпочел обойти жилище далеко стороной. Ему с трудом верилось, что молчаливое плато совсем необитаемо, Однако те, кто здесь жил, вряд ли уступали в свирепости тем, от кого он удирал. Местность, между тем, делалась все более пересеченной. То и дело попадались большие расколотые валуны, подъемы сменялись спусками. Соломон приближался к подножию угрюмых холмов. Преследователи по-прежнему почти не показывались на глаза. Лишь время от времени, осторожно оглядываясь, Кейн то подмечал краем глаза неясную тень или движение распрямляющейся травы, то улавливал шорох листвы. Почему все же они так осторожничают? Почему не приблизятся и не попробуют прикончить его? Как раз, когда воцарилась ночь, Кейн достиг от логова подъема к подошве ближних холмов, что мрачно и зловеще вырисовывались на фоне темного неба. Он весь день стремился сюда в надежде избавиться, наконец, от упорных преследователей. И вот добрался. Но некое тревожное чувство предостерегало его, внятно нашептывая «Кейн». «Не ходи туда!» От холмов веяло дремлющим злом, как веет опасностью от змеи, замеченной в высокой траве. Ночная тьма воцарилась сразу и плотно. В духоте тропической ночи мерцали красноватые звезды. Ненадолго остановившись в густой рощице, за которой деревья на склоне начинали постепенно редеть, Кейн распознал звук, никак не объяснявшийся движением ночного ветерка. Хотя бы потому что ночь стояла совершенно безветренная. Ни единое дуновение не тревожило тяжелой листвы. Кейн успел обернуться, и тут что-то ринулось из-под деревьев. Тень, едва отличимая среди других теней ночи, бросилась на Соломона, рыча по звериному и лязгая железом. Только отблеск звезд на вражеском клинке позволил англичанину отвести удар. Нападавший низко пригнулся, срывая дистанцию, и они схватились грудь на грудь. Пуритане оплели жилистые, тощие руки. Остроконечные зубы клацали перед самым лицом. Но и Кейн не оставался в долгу. Его изорванная рубашка с треском подалась под иззубренным лезвием. Благодаря слепой удаче Кейн поймал и перехватил руку, вооруженную железным ножом. И одновременно выхватил из ножен свой собственный шотландский кинжал. А по спине уже бежали мурашки. Он предчувствовал, что между лопаток ему вот-вот вонзится копье. Этого, однако, не произошло. И, улучив миг, чтобы изумиться, почему другие людоеды не спешат товарищу на подмогу, Соломон пустил в ход всю свою немалую силу. Сцепившись, двое раскачивались и боролись во мраке. Каждый старался вогнать свой клинок в тело соперника. И, чувствуя, что белый человек оказался сильней, людоед взвыл точно бешеная собака, пытаясь царапаться и кусаться. Топчась и кружась, поединщики мало-помалу выбрались на открытое место, и звездный свет позволил Кейну рассмотреть костяное кольцо в носу врага и заостренные зубы, стремившиеся сомкнуться на его горле. Яростным усилием он превозмог хватку черной руки, сжимавшей его правое запястье, и по рукоять всадил кинжал людоеду в ребра. Тот дико завизжал. В ночном воздухе разнесся резкий запах свежей крови. И в тот же миг прямо над головой Кейна стремительно прошумели мощные крылья. Соломона сбила с ног. Какая-то сила вырвала чернокожего воина из его рук, и тот исчез, заорав напоследок в предсмертной муке. Кейн мгновенно вскочил. И то, что он услышал, потрясло его до глубины души. Вопли чернокожего постепенно стихали, доносясь откуда-то сверху. Он напряг зрение, вглядываясь в небеса, и как будто успел заметить на фоне звёзд нечто жуткое и бесформенное. Он даже различил человеческие руки и брыкающиеся ноги, накрытые тенью огромных крыльев. Впрочем, всё пронеслось и исчезло настолько быстро, что Соломон ни в чём не был уверен. Впору было задуматься, а не приснилось ли это ему в каком-то чудовищном сне. Тем не менее, пошарив в траве, он разыскал свой шаманский посох, которому довелось отразить удар короткого копья. И это копье тоже лежало неподалеку. Вскоре нашлось и последнее доказательство реальности происходящего. Длинный кинжал, весь перемазанный кровью. Крылья. Крылья в ночи. Скелет на дереве возле деревни, где на домах были изорваны крыши. Несчастные чернокожие, чьи раны были нанесены не копьями и ни ножами. Он ведь умер, крича о крыльях. Похоже, в этих холмах водились гигантские птицы негнушавшиеся гнушавшиеся человечины. Но если это были птицы, почему они сразу не сожрали несчастного, привязанного к столбу? И потом, эта тень, промелькнувшая в небесах, как немало успел рассмотреть Кейн, он мог бы поклясться, что силуэт у твари был вовсе не птичий. Отчаявшись понять, что к чему, Кейн передернул плечами и вслушался в ночь, но все было тихо.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 Что же касается змей или, например, леопардов, ладно, он рисковал тысячи раз, рискнет и еще». Скоро Соломон Кейн уснул. Сперва ему снилось нечто беспорядочное и неясное, пронизанное туманными намеками на какое-то дочеловеческое зло. Потом, однако, все сложилось в ясную и четкую, совершенно живую картину. Соломону приснилось, что он проснулся. Проснулся, вздрогнул и сразу схватился за пистолет.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 И Кейн снова заснул, не ведая, что в звёздном небе над ним вычерчивает круги крылатая тварь. Точно падальщик, что кружится над умирающим волком. Глава вторая. Схватка в небесах. Кейн проснулся, когда небо на востоке начинало светлеть.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 И тем не менее, на него прямо со стороны восходящего солнца пикировал монстр, смахивавший на невероятно огромную летучую мышь. Кейн успел рассмотреть широченные и мощные крылья, между которыми скалилась морда, не морда, лицо, не лицо. В следующий миг он схватил пистолет и, не дрогнувшей рукой, разрядил его прямо в чудовище. Тварь беспорядочно закувыркалась в воздухе и, наконец, рухнула на земь прямо к ногам Соломона. Держа в руке дымящийся пистолет, Кейн нагнулся над сраженным хищником и стал рассматривать его, не зная, верить ли собственным глазам. Перед ним был форменный дьявол из чернейших бездн преисподней. Так, по крайней мере, утверждал трезвый рассудок Пуританина. Однако этого дьявола благополучно сразила свинцовая пуля. Как такое могло быть? Кейн невольно поежился, недоумевая. Он всю жизнь мотался по чужедальним краям и вроде бы уже всякого навидался, но это... Дварь была скроена более-менее по человеческой мерке, отличаясь лишь очень высоким ростом и худобой. Голова, узкая, длинная, совсем безволосая, принадлежала откровенному хищнику. Уши, маленькие, близко посаженные, остроконечные. Узкие щелочки остекленных смертью желтых глаз имели косой разрез. Нос, тонкий и крючковатый, напоминал клюв падальщика, а вот рот был огромен и покрытые пеной губы, застывшие в смертном оскале, не скрывали волчьих клыков. Монстр напоминал человека не только голой кожей совершенно обнаженного тела. Плечи у него были широкие и мощные, шея – длинная и худая. Длинные руки бугрились мышцами, большой палец сидел в ряд с остальными, как у гигантских обезьян, и на всех были страшенные когти, крупные, острые, загнутые. Грудная кость выдавалась вперёд, как киль корабля, поддерживая круто изогнутые рёбра. А ноги были длинные, жилистые. Ступни больше походили на ладони, приспособленные хвататься за ветки. И вот на них-то большой палец был противопоставлен, как на руках человека. И длинные ногти тоже наводили на мысль о когтях. И всё-таки главной странностью убитого монстра была его спина, снабжённая двумя громадными крыльями. Они росли из плеч. Костистый каркас, обтянутый кожистыми перепонками. Перепонки начинались непосредственно за лопатками и тянулись чуть не до бедер, а размах крыльев, как на глазок оценил его Кейн, составлял никак не менее 18 футов. Поборов отвращение, Кейн прикоснулся к чудовищу. Кожа у него оказалась неприятно тугая и гладкая и приподнял, оторвав от земли. Вес составлял чуть больше половины того, что весил бы обычный человек подобного роста, футов с половиной. Похоже, кости у существа были по птичьи легкими, а плоть состояла почти исключительно из жилистых мышц. Соломон отшагнул прочь и снова присмотрелся к убитому монстру. До него постепенно доходило, что привидевшаяся ночью было вовсе не сном. Рядом с ним в самом деле сидела ужасная тварь. Может, даже именно эта или другая такая же. А в небесах между тем снова свистнули могучие крылья. Еще не успев толком обернуться навстречу, Кейн уже сообразил, что умудрился совершить непростительный для лесного путешественника грех. Позволил изумленному любопытству взять верх над подозрительностью и опаской. Лапы крылатого дьявола уже тянулись к самому горлу Соломона, не оставляя ему времени выхватить и разрядить второй пистолет. Крылья хлестали Кейна по лицу. Жуткая морда скалилась ему прямо в глаза. Изогнутые когти впились глубоко в грудь. А потом его подняло над землей и он ощутил, что его ноги болтаются над пустотой. Хищный лету наплел нижними конечностями бедра англичанина, а когти, которые он всадил Кейну в грудные мышцы, держали подобно остроконечным тискам. Слюнявые клыки тянулись к горлу Соломона, но несгибаемый пуританин сам стиснул костлявую глотку врага, одновременно пытаясь правой рукой вытащить из ножен кинжал. Человек-птица медленно набирал высоту. Случайный взгляд, брошенный вниз,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 то увидел, что рука дрожала, и бронзовый загар успел заметно поблекнуть. Рядом с ним сидели двое — круглолицый толстяк и худой, жилистый воин с угрюмым лицом. — а очнулся, Куроба, — сказал толстяк. — И его разум ясен. Воин кивнул и окликнул кого-то снаружи. Оттуда немедля ответили. — Где я? — спросил Кейн на языке, сходном с тем, которым пользовались чернокожие. — Я долго провалялся.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 С восхищением проговорил Толстяк. «Едва ли один на тысячу сумел бы выжить после таких ран». я правда, Гору? проворчал Куроба. «А ведь он еще и прикончил Акаана, который изранил его». Кейн кое-как приподнялся на локте. Гору? переспросил он с глухой яростью. «Жрец, который привязывает людей к столбам и оставляет их дьяволом на съедение?» Он преисполнился намеренье немедленно задушить Толстяка и хотел встать. Но слабость накатила дурнотной волной. Стены хижины поплыли перед глазами. Соломон опустился на лежанку, и скоро его накрыл глубокий целительный сон. Спустя некоторое время он проснулся и обнаружил подали себя сиделку, стройную девушку по имени Наиела. Она дала еще еды, и, чувствуя, как начинают возвращаться силы, Кейн взялся за расспросы. Девушка очень смущалась, но отвечала обстоятельно и толково. «Итак?» Соломон оказался в племени Багонда, которое возглавляли вождь Куроба и жрец Гору. Никто из Багонда до нынешнего дня не видал белого человека. Кейн тихо изумился, когда она ела, сказала, сколько дней он провалялся в беспамятстве. Что ж, большинство людей вовсе не пережили бы битвы, которую ему пришлось выдержать. Его только удивило, что он не переломал себе кости. Девушка объяснила, что падение замедлили ветки, и к тому же Кейн приземлился на тело убитого Акаана. Соломон попросил позвать Гору,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 Когда-то давно, далеко на юге, в старой Багонде, на берегах Великой реки, они были очень могущественным народом. Потом их могущество подорвали межплеменные войны, и побежденные объединились и восстали, и Багонда снялись с места. Игору рассказывал Кейну о тысячемильном путешествии через непролазные джунгли и топки и болота, к тому же кишевшие беспощадными неприятелями. В конце концов, буквально прорубившись сквозь земли, занятые свирепыми людоедами, беглецы обезопасили себя от нападения враждебных племен, но вместе с тем оказались в ловушке, вырваться из которой не было суждено ни им самим, ни их далеким потомкам. Не ведая того, они поселились в стране жутких Акаана и слишком поздно уразумели, что означал издевательский хохот острозубых людоедов, гнавшихся за ними до самых границ плато.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 Один воин застрелил когтистого убийцу из лука, но к тому времени летучие демоны уже поняли, что вполне способны справиться с человеком. На предсмертный вопль подстреленного слетелись еще два десятка чудовищ и разорвали стрелка прямо на глазах у всего племени. Тогда Багонда поняли, что надо убираться из одержимой дьяволами страны. Сотни воинов отправилась в холмы искать проход. Сперва они наткнулись на отвесные обрывы, на которые едва мог вскарабкаться человек, а потом увидели утесы, усеянные пещерами –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 Вот бы сюда отряд английских доблестных лучников или небольшое подразделение мушкетёров. Агору продолжал свою печальную повесть, и по его словам выходило, что акана отнюдь не стремились совсем уничтожить людей. Их основную пищу составляли мелкие свиньи, в изобилии водившиеся на плато, и молодые козы. Иногда они охотились в саваннах на антилоп, но открытые равнины им явно не нравились, и к тому же они и боялись львов. В джунгли, что лежали за луговинами, они тоже не залетали. Там деревья были слишком густыми, не больно-то полетаешь. Так что домом Акаана оставалось плато и холмы, а какие земли лежали за холмами, никто из Багонды ни малейшего представления не имел. Было похоже, что Акаана позволили чернокожим обитать на плато, примерно так же, как люди позволяют плодиться зверью и населяют рыбы и пруды, чтобы потом употребить эту живность для своего удовольствия. Они любят развлекаться.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 Люди-птицы довольствовались тем, что время от времени крали ребенка или утаскивали девушку, забредшую слишком далеко от деревни, или пожирали юношу, заночевавшего в лесу. Летуны как будто уважали деревню, они и кружили над ней в небе, но не нападали на людей, находившихся внутри стен, так что у себя дома багонда пребывали в относительной безопасности. Увы, в последние годы все изменилось. По словам Гору, численность океана сокращалась, причем быстро.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 «Они нападают то на звероловов в лесу, то на земледельцев, которые растят овощные бананы», — рассказывал Гору. «Теперь в холмах часто происходит веселье, как они его понимают. Эти вопли и нечеловеческий смех. Они швыряют прямо на улицу то отгрызенную руку, то обглоданный череп, а то жрут кого-нибудь прямо в звездном небе над нашими головами». В довершение всех бед началась нешуточная засуха и, как следствие, голод. Пересохли многие родники. Не уродились ни рис, ни батат, ни зеленый банан. Откочевали в другие места буйволы, олени антилоп и антилопы гно, чем мясом привыкли питаться багонда. Осмелевшие от бескормицы львы утратили страх перед человеком и снова стали появляться на плато. Чтобы выжить, люди охотились на диких свиней, составлявших естественную пищу окаана. Поголовье свиней сразу уменьшилось,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 Жизнь чернокожего народа превратилась в сущий ад на земле, и Нижняя деревня, в которой насчитывалось всего полторы сотни душ, взбунтовалась. Доведённые до отчаяния постоянными налётами, они попытались дать хозяевам отпор. Когда очередной Акаана залетел прямо в деревню, чтобы утащить малыша, его окружили и расстреляли в упор. После чего население Нижней Багондо укрылось в хижинах и стало ждать своей участи. «И расправа», — сказал Гору, —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 Попозже несколько смельчаков осторожно прокрались посмотреть на разгромленную деревню, и то, что они там увидели, заставило их без оглядки бежать прочь. «И до нынешнего дня», — сказал Гору, — «ни один из нас не подойдет туда ближе, чем на три перестрела, ибо там поселился ужас». Кейн, понимающий, кивнул. Холодные глаза Пуританина смотрели еще угрюмее, чем всегда. «Потянулись дней за днями», — говорил Гору.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 Те в старину поклонялись Акаана как божествам, и каждую луну предлагали им в жертву по человеку. Потом, правда, они и случайно выяснили, что Акаана можно убить, и на этом поклонение кончилось. По крайней мере, так я думаю. Игору принялся убеждать Кейна, что ни одно смертное существо, даже очень злое и очень могущественное, не достойно божеских почестей. Да, его собственные предки тоже иногда приносили жертвы с целью умилостивить крылатых чудовищ. Но лишь в последние годы такая практика сделалась постоянной, и отказаться от нее было уже нельзя. А Каана ждали любимой забавы, и их разочарование могло обернуться гибелью для всей деревни. И каждый месяц Багонды избирали из своего всеубывающего числа юношу или девушку, которых вели на склон и привязывали к столбу. Кейн пристально наблюдал за выражением лица Горо, скоробно повествовавшего об этой жуткой необходимости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 Тут Кейн подумал кое о чем и спросил. «Так, людоеды, говоришь, никогда не поднимаются на плато?» Гору покачал головой. «В джунглях они чувствуют себя в безопасности. Они никогда не пересекают саванну». «Ну да», — сказал Кейн. «А кто же тогда за мной гнался до самого подножия холмов?» Гору, однако, снова покачал головой. «Людоед был всего один. Мы видели его следы на земле». «Похоже...» За Кейном шел смельчак из смельчаков, чья охотничья страсть оказалась сильнее страха перед жутким плато, за что ему и пришлось заплатить самую высокую цену. Осознав это, Пуританин зло оскалился и даже щелкнул зубами, чего обычно не позволял себе, считая такое проявление досады нравственно неприемлемым. Но мысль о том, что он столько времени удирал от одного единственного врага, была просто невыносима. Теперь понятно. Почему супостат так осторожно крался за ним, выжидая ночи, чтобы напасть? Но с какой стати? – спросил он жреца. «Акаана схватил чернокожего, а не меня. И почему та чучела, которая сидела со мной рядом на ветке, так на меня и не набросилась? Ты пустил людоеду кровь, объяснил Гору. Ее запах послужил крылатому демону сигналом для нападения. У Акаана нюх на свежую кровь них уже, чем у стервятников. А еще они очень осторожны и стерегутся всего нового и неизвестного. Они еще ни разу не видели человека, который их не боится. Вот и решили сперва присмотреться к тебе, подождать, чтобы ты утратил бдительность, и тогда уже напасть. И все-таки, спросил Кейн, кто они такие эти океана? Что это за существа? Гору снова пожал плечами. Они уже были здесь, когда сюда пришли мои предки. И те никогда даже не слышали о них, пока не столкнулись с ними лицом к лицу. И они не общались с людоедами, которым, вероятно, при случае было бы что рассказать. Акааны живут в пещерах, как звери, не знающие одежды. Они не разводят огня и питаются исключительно свежим сырым мясом. Тем не менее, у них имеется свой язык, и один из них правит остальными как вождь. Многие умерли во время Великого Голода, в то время сильные и поедали слабых. Они близки к исчезновению. Последние годы среди них совсем незаметно ни самок, ни молодняка. Когда умрут оставшиеся самцы, племя Кана навсегда прекратит свое существование. вы, мой народ так и так обречен. Если только не...» И тут Гору бросил на Кейна странный, тоскливый, испытующий взгляд. Но глубоко задумавшийся Пуританин ничего не заметил. Он как раз припомнил одну из бесчисленных легенд, которых успел наслушаться в своих странствиях. «Давным-давно», — рассказывал ему престарелый шаман, «с севера прилетели крылатые дьяволы. Они миновали наши края и исчезли в южной стороне, там, где непроходимые джунгли. Одно из наших древнейших сказаний гласит, будто некогда они в неисчислимых множествах обитали на севере, у огромного озера, с горькой водой» до которого отсюда надо идти много лун. Века назад могущественный вождь повёл против них своих воинов, вооружённых меткими луками. Они перебили тьму нечистых созданий, а уцелевших изгнали на юг. Имя того славного вождя было Ньясунна, и у него было громадное боевое каное, которое гнало по горьким волнам множество весел». Вот тут Соломону Кейну словно бы дохнуло ледяным ветром в затылок. Он ощутил, как приоткрылась дверь в чужедальние времена и пространство. Лишь теперь осознал он правду и того причудливого мифа, и другой, еще более древней и мрачной легенды. Ибо что такое было огромное горькое озеро, если не Средиземный океан? И кто такой был великий и достославный Ньясунна, если не греческий герой Ясон? который победил Гарпий и прогнал их не только на Строфатские острова, но и в самую Африку. Итак, понял Кейн, — древнее языческое сказание не солгало. И у него захватило дух от тех ужасающих вероятностей, которые тотчас предстали перед его умственным взором. Если Гарпии оказались вполне вещественны и реальны, так что там насчет других подобных существ, например, гидры, а также Кентавров, химер, медузы и пана с сатирами. Неужто до древней легенды хранили отголоски воспоминания кошмарной реальности об острых когтях и слюнявых клыках невероятного зла? Африка. Черный континент. Страна ужаса и неисповедимых теней. Не сюда ли были изгнаны злобные нечеловеческие существа, бежавшие перед лицом света, разгоравшегося в западном мире?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 «С тобой оружие, которое говорит огнём и дымом, и слово его — смерть!» «Наши молодые воины видели, как ты одного за другим убил двух Акаана. Это подвиг, который не по плечу обычному человеку. Ты станешь нашим вождём, нашим богом, всем, чем только захочешь. С тех пор, как ты попал в Багонда, успела смениться луна. Миновало время очередного жертвоприношения, но никто не умер на кровавом столбе. Акаана чураются деревни, в которые у тебя принесли». «Они даже боятся похищать наших детей! Мы сбросили их Ермо, потому что уверовали в твою силу!» Соломон Кейн стиснул руками виски. «Ты сам не знаешь, о чём просишь!» — вырвалось у него. «Господу Богу известно, что сердце моё жаждет избавить землю от этого непотребства, но я не всесилен. Да, мои пистолеты способны сразить некоторое число демонов, но порох скоро закончится. Было бы у меня в досталь пороху и свинцовых пуль, да не разбей ему шкета головы вампиров в холмах мёртвых!»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 Но она казалась едва ли выполнимой. Ему начала рисоваться огромная ловушка. Но какая западня могла приманить Акаана? Далекий львиный рев служил вполне подходящим аккомпанементом, невеселым размышлениям Пуританина. Людей на плато становилось все меньше, и дикие хищники, опасавшиеся лишь копий охотников, делались все смелее. У Кейна вырвался горький смешок. Будь его противники львами, которых можно было перебить поодиночке, он поистине не ведал бы забот и хлопот.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 За дверью раздавались кошмарные звуки. Стоны гибнущих мешались с нечеловеческим завыванием, посвистом налетающих крыльев, треском раздираемых крыш и хохотом демонов. Кейн высвободился из конвульсивной хватки мертвых рук и бросился к гаснувшему огню. Он почти ничего не мог рассмотреть. Лишь мечущиеся силуэты, стремительно пикирующие крылатые фигуры да черные крылья на фоне звездного неба. Подхватив головешку...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 Стекленеющие глаза на Елой с бессловной мольбой смотрели на англичанина. У Кейна вырвалось горестное ругательство. Он схватил второй пистолет и выстрелил в упор. Тварь швырнула прочь. Она издала жуткий вопль и судорожно забила крыльями, а Соломон склонился над умирающей наелой. Она целовала его руки и силилась что-то сказать, но сил уже не было. Соломон бережно обнял девушку, устроил ей голову у себя на плече, и ее душа отлетела.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 Пуританин отшвырнул умирающую гарпию и рванулся вперёд, ища новую жертву. Повсюду, кругом, мучительно и страшно умирали Багонда. Кто-то пытался бежать, кто-то силился драться. Конец всё равно был один. Демоны били их на выбор, как ястребы зайцев. Некоторые прятались в хижинах, но мощные когти в клочья рвали тростниковые крыши, и что происходило внутри, Кейн, по счастью, не видел. Ему и без того было довольно.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 В их взглядах не было озлобления, лишь отчаяние и упрек. Он был их богом, и он их подвел. Он метался среди всеобщего кровопролития туда и сюда, и гарпии шарахались от него прочь, предпочитая противников послабее. Но Кейн заставлял считаться с собой. Сквозь алую пелену, объяснявшуюся вовсе не отблесками горящие хижины, он заметил нечто совсем запредельное —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 Точно от пережитого ужаса робкий рассвет выбрался из-за черных холмов и озарил кровавые руины, бывшие некогда живой и уютной деревней. Хижины были почти не повреждены, кроме одной, что рассыпалось еще дымившимися углями. Лишь некоторые крыши нуждались в починке, вот только чинить их было уже некому. На улицах валялись полностью или частично обглоданные кости. Иные были раздроблены,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 Жизни людей племени Багонда были отданы не совсем даром. Семнадцать гарпий остались валяться на окровавленных улицах. Шесть из них пали от руки Кейна. Остальных забрали с собой чернокожие воины, сражавшиеся с мужеством обреченных. Увы, жалкая была за это плата за четыре сотни душ, еще вчера обитавших в Верхней Багонде и не встретивших сегодняшней зари. А обожравшиеся, пресыщенные гарпии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 Гарпии с их склонностью к чудовищным шуткам, кажется, превзошли сами себя. Над дверью хижины торчала мёртвая голова её прежнего хозяина. Пухлые щёки запали, обмякшие губы испуганные глупо кривились, а открытые глаза смотрели взглядом обиженного ребёнка. Они проникали Кейну в самую душу, и в них опять был всё тот же упрёк. Кейн посмотрел на руины Багонды, потом опять на лицо Горо, превращённое в посмертную маску.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 Он выкрикивал сотрясающие душу богохульства, равно понося дьяволов и богов, сделавших человечество своей игрушкой, и человека, который слепо влочился по жизни и бездумно подставлял спину под железную пету богов. Все это Соломон Кейн выпалил на одном дыхании и умолк, только когда в легких кончился воздух. В наступившей тишине откуда-то из низин долетел далекий рык льва, И вот тут-то в глазах Пуританина загорелся огонек вдохновения. Он долго стоял, не двигаясь с места, и переплавляя свое временное помешательство в поистине безумный план, который, тем не менее, мог и сработать. Тут он припомнил свои недавние богохульства и мысленно отрекся от них. Что верно, то верно. Бессовестные боги создали человека для своих жестоких забав. Но они же наделили его сообразительным мозгом, чья жестокая изобретательность не имеет себе равных в природе. «Ты пока оставайся здесь», — проговорил Соломон, обращаясь к голове Гору. «Солнечный жар и холодная ночная роса иссушат и сморщат тебя. Но стервятников я уж как-нибудь отгоню, чтобы они не выклевали глаза, и ты смог увидеть, как падут твои погубители. Да, я не сумел уберечь людей твоего племени, но во имя Господа, которому молится мой народ, я сполна за них отомщу». «Да, так уж получается, что человек есть добыча и игрушка могучих порождений ночи и ужаса, чьи крыла от века простерты над его головой. Однако и злым созданием когда-нибудь приходит конец. Взирай же, гору!» Последующие несколько суток Пуриданин трудился в буквальном смысле не покладая рук. Он брался за дело при самых первых серых проблесках дня и работал даже после заката, пользуясь яркой луной, пока не валился на земь в полном изнеможении. Он ел, что попало и на ходу, не давая себе передышки, и совершенно не заботился о своих ранах, предоставив им заживать, как придется. Спускаясь к подножию плато, он резал бамбук и возвращался с огромными охапками длинных, тонких стеблей. Он рубил толстые сучья и запасался лианами, чтобы использовать их вместо канатов. Все собранное шло на усиление кровли и стен хижины гору. Кейн вбивал бамбуки глубоко в землю, размещая их у самой стены после чего переплетал их и связывал гибкими лианами, прочными, как корабельные тросы. Тяжелые сучья он укладывал на тростниковую крышу вплотную друг к дружке и опять-таки связывал и сплетал. Когда он довершил все, что хотел, из обновленной таким образом хижины вряд ли сумел бы вырваться даже слон. Между тем львы во множестве посещали обезлюдившее плато, причиняя стадам мелких свиней быструю убыль. А тех, до которых не добрались львы, убивал Кейн убивал и швырял шакалом. Соломону претило такое истребление зверья. Даже этих свиней, всяко обреченных пойти на корм хищникам. Но это было необходимой частью его плана отомщения, и он продолжал начатое, укрепляя свой дух. Дни шли за днями, неделя сменяла неделю. Кейн трудился день и ночь, не забывая время от времени беседовать с головой Гору. Та давно сморщилась и иссохла, превратившись почти в мумию, И лишь глаза, как ни странно, совсем не изменились, продолжая смотреть на Кейна совершенно живым взглядом. Много позже, когда те дни исступленной работы сделались всего лишь воспоминанием, Соломон Кейн спрашивал себя, мерещилось ли ему, будто высохшие губы жреца едва заметно шевелились, нашептывая что-то в ответ. Порою Кейн замечал Акаана, кружившихся далеко в небе. Они, впрочем, не пытались приблизиться. Даже по ночам, когда он спал в просторной хижине, держа руку на пистолетах. Демоны боялись его. Их страшила его способность убивать громом и молнией. Первое время Акаана летали медлительно и лениво, отягощенный человечиной, человеченный, во время расправы с деревней и после в пещерах. Но время шло, и бестии опять отощали и принялись улетать далеко на равнины в поисках пищи. Кейн посмеивался, и в его глазах вновь горели безумные огоньки. При жизни Багонда его план был, пожалуй, неосуществим. Но теперь на Плато не стало людей, которыми гарпии могли бы утолить голод. Не стало и свиней. Здесь вообще больше не было никакой живности, пригодной демонам в пищу. Кейн даже понял, чего они не промышляли восточнее своих холмов. Должно быть, там были такие же непролазные джунгли, как и на западе, за Саванной. Еще он видел, как Акаана преследовали на лугах антилоп, и как на них самих охотились львы.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 Потом разрубил тушу на части и, надсаживаясь, затащил в дом. Спрятался в гуще деревьев неподалеку и стал ждать. Ожидание не затянулось надолго. В утреннем воздухе захлопали крылья, и на поляну перед хижиной гору опустилась гнусная стая. Похоже на запах свежего мяса слетелось все крылатое племя. Странные рослые твари, так похожие и так непохожие на людей. Сущие демоны, какими их привычно изображают церковники.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 Кейн слышал их трескучие голоса и то, как они царапали стены. Он снова улыбнулся, невесело и недобро. Порыв ветра подхватил пламя, стеляя его по стенам и крыше, и оно с рёвом охватило всю хижину целиком. Внутри царил кромешный ужас. Гарпии страшно кричали и пытались вырваться. Кейн слышал глухие удары и видел, как вздрагивали стены. Однако он трудился не зря. Хижина стояла прочно. Вопли, перепуганных гарпий музыкой, отдавались в его ушах. Он размахивал руками и отвечал гибнущим пленникам раскатами ужасающего смеха. Жуткий хор достиг последнего предела, заглушая даже гудение пожара. А потом голоса пошли на убыль, сменившись полузадушенными всхлипами. Это пламя прорвалось внутрь, и хижина наполнилась густыми клубами дыма. В воздухе начал разноситься невыносимый запах горящей плоти. Если бы разум Кейна был способен вместить еще какую-либо мысль помимо дикарского мстительного восторга, он, возможно, ужаснулся бы напоследок, сообразив, что такую тошнотворную и никакими словами неописуемую вонь производит лишь горящая человеческая плоть. Потом в туче дыма возникла движущаяся фигура. Она вскарабкалась наверх сквозь дыру просевшей крыши и, расправив изуродованные ожогами крылья, стала мучительно медленно набирать высоту. Кейн самым хладнокровным образом прицелился и спустил курок. Обожженная, ослепшая от дыма тварь опрокинулась в воздухе и рухнула обратно в огонь. И как раз в это время стали рушиться стены. Соломон еще успел разглядеть голову гору, поглощаемую пожаром. Прежде чем все окончательно затянул дым, Пуританину показалось, будто мертвая голова расплылась в широченной улыбке, а к огня примешался торжествующий человеческий смех. Чего только не померещится воспаленному рассудку в дыму и огне. Кейн стоял над кострищем, держа в одной руке шаманский посох, а в другой — дымящийся пистолет. Здесь, в этих обгоревших развалинах, Навеки исчезли с ликой земли последние представители человекоподобной нечисти, которую другой белокожий герой когда-то давно изгнал из переделов Европы. В эти мгновения Кейн, сам не осознавая того, был олицетворением исторического триумфа. Рушатся древние империи, уходят их темнокожие создатели, даже демоны былых веков испускают последний вздох. И над всем возвышается он, варвар арийских кровей, белокожий, «Холодноглазый властелин будущего, величайший воин подлунного мира. И какая разница, облачен ли он в волчьи шкуры и рогатый шлем, или в сапоги и камзол? Какая разница, боевой топор у него в руках или рапира? Зовется ли он дарийцем, саксом или англичанином? Носит ли имя Ясон, Хенгист или Соломон Кейн?» Пуританин стоял и смотрел, как уходит в утреннее небо клубящийся дымный столб. Плато дрожало от револьвов, вышедших на охоту. И точно солнце, разгоняющее туман, к Соломону постепенно возвращался здравый рассудок. «Свет утра Господня постепенно восходит даже над самыми темными и далекими краями», — задумчиво проговорил Кейн. «Зла еще очень сильно в пределах земли, но всякому злу рано или поздно приходит конец». За полночью всегда наступает рассвет, и даже в затерянной стране вроде этой постепенно истаивают недобрые тени. Неисповедимы пути твои, Господь моего народа, и кто я такой, чтобы сомневаться в твоей премудрости? Мне случалось ступать на дорогу зла, но ты отвел меня от нее, чтобы сделать меня своим орудием против сил зла, ибо над людскими душами простерты хищные крылья чудовищ, и несть числа злобным тварям, готовым пожрать душу, сердце и самую плоть человека. Далек тот день, когда окончательно рассеются тени, и князь тьмы будет навеки скован в аду. И пока не наступил этот день, человечеству остается лишь непоколебимо противостоять чудищам во внешнем мире и в своем собственном сердце. И с Божьей помощью мы победим! в голову, Пуританин обвел взглядом молчаливые холмы, и зов непройденных далей снова зазвучал у него в душе. Соломон Кейн поправил пояс, крепче сжал в ладони посох шамана и зашагал на восток. Текст читал Александр Степной.